Третье. По берегам мелководной реки над ее мутной ленивой водою играет ветер. Вертится над костром, как бы стремясь погасить его. А на самом деле, раздувая, все больше и ярче, в костре сливают черные пни и коряги, добытые с одной реки. Они лежали там в жирной тени много лет. Дачники вытащили их на берег, солнце высушило, и вот огонь неохотно грызет их золотыми языками. Голубой горький дымок стелится вниз по течению реки, шипят головни, шелково шелестит листва старых ветел, и влад шуму ветра, работе огня сиповатый человеческий голос. Мы стеснялись, стеснение было нам и снаружи от законов, и было изнутри, из души. Они по своей воле законы ставят для своего удобства. Это, говорит, кренастый мужичок в рубахе из домотканного холста и в жилете с медными пуговицами. В тяжелых сапогах они давно не мазаны дегтем и кажутся склепанными из кровельного железа. У него большая круглая голова, толстое лицо тоже щетинисто. Видно, что в недалеком прошлом он обладал густейшей окладистой бородой. Под его выпуклым лбом спрятаны голубоватые холодные глаза, и потому как он смотрит на огонь, на солнце, кажется, что он слеп. Говорит он, не торопясь, раздумчиво, взвешивая слова. «Бога, дескать, нету. Нам, конечно, в трудовой нашей жизни Богом интересоваться некогда было. Есть, нет, это даже не касаемо нас. А все-таки как будто несуразно, когда на Бога малыши кричат. Бог-то не вчерась выдуман, он привычка древних лет. Праздники отменили, ну так что? Люди водку и в будни пьют. А бывало накануне праздника, баню сходишь, попаришься. Так ведь это и в будне можно в баню-то? Кто говорит, нельзя. Можно, да уж смак не тот. В праздники-то сходишь в церкву, постоишь, ходите и теперь ведь. «Смак, говорю, не тот гражданин. Теперь и поп служит робко, и свечек мало перед образами. Все прибеднилось. А бывало, поп петухом ходит, красовался. Девки, бабы нарядные. Благообразно было. Теперь девок до парней в церкву палкой не загонишь. Они вон в час обедним мечом играют, а то в городки. И бабы помоложе, которые развинтились». «Баба к мужу боком становится. Я, — говорит, — не лошадь!» Сиповатый голос его зазвучал горячее. Он подбросил в костер несколько свежих щепок и провел пальцем по острию топора. Он устраивает сходни с берега в реку. Незатейливая работа, надо загнать в дно реки два кола и два кола на берегу. Затем нужно связать их двумя досками и пришить гвоздями еще четыре. Для одного человека тут всей работы на два часа. Но он не спешит и возится с нею второй день, хотя хорошо видно, что действовать топором он умеет очень ловко и не любит людей, которые зря тратят время. На том берегу реки пасется совхозный скот, коровы и лошади. Из рощи вышел парень с недоузком в руках, шагнул к рыжему коню. Конь отбежал от него и снова стал щипать траву. Слова охотливый старик, перестав затясывать кол, начал следить, как парень ловит коня и, следя, иронически бормотал. Экой, неуклюжий! Опять не поймал! Ну, ну, эх, болван какой! Хватай за гриву, эй!» Парень тоже не торопился. Коня схватила за гриву молодая комсомолка, тогда парень взнуздал его и, навалясь брюхом на хребет, поскакал, взмахивая локтями почти до ушей своих. «Вот как они работают! С полчаса время ловил коня-то», сказал старик, закуривая. «А как бы на хозяина работал, поторопился бы уволень». И не спеша снова начал затесывать кол, пропуская слова сквозь густые подстриженные усы. «Спорить я не согласен с вами насчет молодежи. Она, конечно, действует, добровольно, скажем. Но, однако, нам ее понять нельзя. Она, похоже, хочет все дела сразу и сделать. У нее, может, такой расчет, чтобы к 50 годам все барами жили. Может, в таком расчете она и того, бесится». Ну да, конечно, это слово от нашего необразования. Не бесится, а вообще, значит, действует. И ученые, это видно. Экзамены держат на высокие сложности. Из мужиков метит куда повыше. Некоторые достигают. Тут недалеко сельсоветом вертит паренек. Так я его под Паском знавал. Потом, значит, он в Красной Армии служил. А теперь вот, пожалуйте. Старики его слушать обязаны. Герой. Бывало, парень пошагает в солдатах 3-4 года, воротится в деревню, и все-таки свой человек. Ежели и покажет городовскую военную спесь, так ненадолго. Покуражится годок, и опять мужик в полном виде. А теперь из красной-то через два года приходит парень формазон формазоном. И сразу начинает все обстоятельства опровергать настоящего солдата и незаметно в нем, кроме выправки, однако. Воюет против всех граждан-мужиков, и нет для него никакого уёму. У него ни усов, ни бороды, а он ставит себя учителем. Плохо учит? Старик швырнул окурок в воду, швырнул вслед за ним щепку и, сморщив щетинистое лицо, ответил. «Я вам, гражданин, прямо скажу, не в том засада, что учит, а в том, что правильно учит Курвин сын». «Непонятно это?» «Нет, понять можно. «Досада в том, что обидно. Я всю жизнь дело знал, а оказывается, не так знал, дураком жил. Вот оно что. бы он врал, я бы над ним смеялся, а так как есть. Он прет на меня, мне уже и увернуться некуда». «Он в хозяйство-то вжиться не успел, по возрасту его, а чего-то нанюхался. Кабы из него, как из меня, земля жилы-то вытянула, так он бы про колхозы не кричал, а кричал бы «не троньте». Он в колхоз толкает. Почему? Потому что видишь ты, что он на тракториста выучился. Ему выгодно на машине сидеть, колесико вертеть. Ведь понимаем, конечно, машина облегчает. Так ведь она и обязывает». На малом поле она ни к чему. Кабы бы она меньше была, чтоб каждому хозяину по машине, катайся по своей землице, а в настоящем виде она межу не признает. Она командует просто. Сволочь. Или общественная запашка. Или уходи из деревни куда хошь. А куда пойдешь, «Ну да, конечно, я не спорю. Начальство свое дело знает, заботится, как лучше. Мы понимаем, не дураки. Мы только насчет того, что легковерие большое пошло. Комсомолы, красноармейцы, трактористы всякие. Молодой народ. Подумать про жизнь у них еще время не было. Ну и происходит смятение». Поплевав на ладонь, крепко сжимая топорище красноватой, точно обожженной кистью руки, он затесывает кол так тщательно, как секут детей люди, верующие, что наказание воспитывает лучше всего. И помолчав, загоняя кол ударами обухов сырой, податливый песок, он говорит сквозь зубы. «Вот примерно племянник мой. Двоюродный он, положим, а все-таки родня. Однако он мне вроде как враг, да?» Он, конечно, понимает, всякому зверю хочется сыто жить, человеку того больше. На соседа пахать не дозволено. лошадь нужна, машина это он понимает. Говорить научились, даже попов забивают словами. Поп шлепает губой, пыхтит, бог, бог а его уж ни токма, не слышать, даже и нет интереса слушать». А он его прямо в лоб спрашивает, «Вы чему такому научили мужиков, какой мудрости?» Поп отвечает, «Наша мудрость не от мира сего, а не свое. А кормитесь вы от какого мира?» «Да...» «Спорить с ними, героями, и попу трудно. Вы, гражданин, прибыли издаля, поживете да опять уедете». А нам тут до смерти жить. Я вот 50 лет отжил в трудах и достоин покоя а ли не недостоин. А он меня берет за грудки, встряхивает, кричит, как бешеный, али пьяный. Из-за чего спрашиваете? будто бы я на суде неправильно показал. Там у нас коператоров судили, за растраты что ли. Не понял я этого дела. Попытка на поджог лавки действительно была. Это всем известно. Суд искал причину, для чего поджигали. Одни говорят, чтобы кражу скрыть, другие просто так, по пьяному делу. Племянник Сергеем звать, да еще двое товарищей его и девка одна. Они это дело и открыли. До его приезда все жили, как будто благополучно. А вкатился он, и началась собачья склока. И то не так, и это не эдак. «И живете вы, — говорит, — хуже азиатов и вообще. И требует, чтобы меня тоже судить, будто бы я неправильно показал насчет коператоров». Говорит он все более невнятно и неохотно. Кажется, что он очень недоволен собой за то, что начал рассказывать. Он изображает племянника коротенькими фразами, создавая образ человека заносчивого, беспокойного, властного и неутомимого в достижении своих целей. «Бегает круглые сутки. Ему все едино, что день, что ночь. Бегает и беспокойство выдумывает. Пожарную команду устроил. Трубы чистить заставляет, чтоб сажи не было. Мальчишек научил кости собирать. Бабам наговаривает разное, А баба чай, сами знаете, легковерная. В газету пишет. Про учителя написал. Оттуда приехали, сняли учителя». «А он у нас 19 лет сидел и во всех делах свой человек. Советник был, мимо всякого закона тропочку умел найти. На место его прислали какого-то веселенького. Так он сразу потребовал земли, школе, под огород, под сад, дескать, надобно произвести». Чувствуется, что, говоря о племяннике, он в его лице говорит о многих, приписывает племяннику черты и поступки его товарищей и незаметно для себя создает тип беспокойного враждебного человека. Наконец он доходит до того, что говорит о племяннике в женском лице. «Собрала баб девок!» «Это вы о ком?» «Да все о затеях его. Варвара-то комарихина. До его приезда тихо жила, а теперь тоже воеводит». Загоняет баб в колхозы, ну а бабы известно, перемену жизни любят. Заныли, заскулили, дескать, в колхозе легче». Он сплюнул, сморщил лицо и замолчал, ковыряя ногти ржавчину на лезвии топора. Коряги в центре костра сгорели, после них остался грязновато-серый пепел, а вокруг него все еще дышит дымом огрызки кривых корней. Огонь доедает их нехотя. «И мы, будучи парнями, буянили на свой пай», – задумчиво говорит старик. «Ну, у нас другой разгон был, другой. Мы не на все наскакивали, а их число небольшое, даже вовсе малое, однако жизнь они одолевают. Супротив их племянников-то этих мир, но оборониться миру нечем, и понемножку переваливается деревня на их сторону. Это надобно признать». Встал, взял в руки отрезок горбуши, взвесил его и снова бросил на песок. Сказал, «Я понимаю, все это значит определенно, не увернешься, кулаками дураки машут». «Вообще мы, старики, можем понять, ежели у нас имущество сокращают и даже вовсе отнимают, стало быть, государство имеет нужду, государство человеку защита, зря бежать его не станет». И разведя руками, приподняв плечи, он докончил с явным недоумением на щетинистом лице в холодных глазках. А добровольно имущество сдавать в колхоз этого мы не можем понять. Добровольно никто ничего не делает. Все люди живут по нужде. Так спокон веков было. Добровольно и Христос на крест не шел. Ему отцом было приказано». Он замолчал, а потом, примеривая доску на колья, чихнул и проговорил очень жалобно. «Дали бы нам дожить, как мы привыкли». Он идет прочь от костра. Ветер гонит за ним серое облако пепла. Крякнув, он поднимает с земли доску и бормочет. «Жить старикам осталось пустяки. Мы, молодые-то, никому не мешали. Да, живи, как хочешь, толстей, как кот!» Чадят головни. Синий кудрявый дымок летит над рекой. 1930 -й. 1931 годы. Конец истории. Читал Чейз.